Глава 8. 29.03.29. 29. Пятница. Марочкин со своего места следил за тем, что происходит неподалеку, и все слышал. «Гляди-ка», — сказал он доберману, — «может, и вправду приличный человек? Да, султан? Помочь надо?» Прицелился, нажал на спусковой крючок. До бандита, спрятавшегося в редких зарослях, было метров тридцать он как раз приподнялся пытаясь разглядеть получше что происходит с товарищами и оказался на виду выстрел выбил щепки из березы в нескольких сантиметрах от стрелка тот среагировал быстро перевел прицел от пассажирских вагонов на груду щебня пальнул практически на удачу винтовочная пуля вылетев из длинного дула со скоростью почти километров в секунду попала марочкину чуть выше ключицы агент уронил голову и затих. Собака жалобно завыла. Сергей услышал вой, укладывая третий труп поверх двух остальных. Тычок в грудь был скорее жестом отчаяния. Бить бандиту было не с руки, нож пропорол ткань пиджака и вошел на несколько миллиметров в томик Хэммета, лежащий в нагрудном кармане. Пока бандит хлопал глазами, пытаясь понять, почему враг еще не помер, Травин сломал ему руку а потом ударил костяшками пальцев в кадык. Оставались трое — бандит с пулеметом в санях, прошка, держащий в заложниках машиниста, и стрелок в лесопосадке. Травин прикинул, как бы он действовал, реши напасть на поезд. Проще всего, на его взгляд, было бы подорвать пути динамитом аккурат во время движения. Тогда поезд бы сошел с рельсов. Собрать добычу с раненых и покойников намного удобнее, и сопротивления бы никто не оказал. И уж точно он бы не стал ограничиваться стрелком с одной стороны путей. Милиционеры, засевшие с другой, если только по дурости могли пулю получить. От пассажирских вагонов отстреливались, к винтовочным выстрелам прибавился другой звук — от Маузера. Видимо, кто-то из пассажиров вез при себе оружие. Маузер с прицепленным прикладом на небольшой дистанции давал точность чуть хуже укороченной Мосинки особенно в опытных руках, и стрелял чаще. Бандит в лесу занервничал. «Приятели твои, покойники!» — крикнул ему Травин. «Сдохли, как собаки! Сдавайся лучше!» и выстрелил в его сторону из револьвера. Мужик с винтовкой не выдержал, закрутил головой, начал отползать назад. Но после того, как несколько пуль просвистели совсем рядом, не выдержал и побежал, широко расставляя ноги. Неглубокий снег был укрыт коркой наста в несколько сантиметров, который образовался от весеннего солнца и крепких ночных морозов. Стрелок проваливался в снежную крупу даже под снегоступами. Приходилось выдирать ноги из снега. Он уже не думал о безопасности, хотел как можно быстрее добраться до саней. Пуля ударила ему между лопаток, прошла позвоночник, пробила легкое и застряла возле передних ребер. «Ловко вы его! Где так навострились?» Сидорчук опустил винтовку, с уважением посмотрел на Бейлина. Столичный пижон, вылезший из вагона с маузером в руке, виделся поначалу ненужной обузой, но уже первый выстрел показал, что оружие он держать умеет. И пользоваться им тоже. Митя стрелял уверенно, посылая пулю за пулей, а когда засевший в лесу грабитель запаниковал и побежал, всадил ему заряд прямо в спину. «На стрельбище!» Митя вглядывался вперед, ожидая новых выстрелов, но бандиты молчали. «По движущимся мишеням. Что делать дальше будем?» «Доложить надо», — неуверенно сказал милиционер. «Кому будешь докладывать?» «Так товарищ Уполномоченный где-то ходит», — он ткнул пальцем в направлении товарного поезда. «И товарищ Марочкин там?» «Мертвы наверняка, иначе бы объявились», — отрезал Бейлин. Второй чекист, кстати, тоже мертв. Как? Задержанный убил. Вот падла. Я его чуть не срезал, когда он убегал. Сидорчук сплюнул. Резвый. Сдриснул. Только ищи свищи. Теперь где-то сховался среди вагонов. Не иначе, как с ними заодно. А вы, извиняюсь, гражданин, из каких будете? Гражданский или военный? Комиссариат внутренних дел. Митя в который раз достал удостоверение. «Так вы, выходит, вроде как начальство?» Неожиданно обрадовался милиционер. «Вроде как. Только не твое. Милиция и угрозыск другие отделы совсем. Я свое начальство охраняю. По этой линии назначен. Звать тебя как?» «Степан». «А меня Дмитрий, то есть Митя». «Вот что, Степа, стрельба вроде стихла. Значит, или бандиты затаились без своего дружка, или сбежали. Как думаешь, что дальше делать?» Проведать бы, как там товарищ Марочкин, он у нас за старшего. Решение правильное. Я бы на твоем месте подождал еще минут десять, вдруг какая гнида объявится, а потом бы разведал, что и как, только осторожно». Сидорчук кивнул. Митя похлопал его по плечу, полез обратно в вагон. Пупко, узнав, что стрелок нейтрализован, приободрился и даже попытался выйти наружу, чтобы, как он сам сказал, возглавить оборону поезда. Только Варя его не пустила. Пока она уговаривала мужа не высовываться, Митя ждал в коридоре. Лапина и Викентий Павлович появились через несколько минут. Варя осталась в тамбуре, закурила папиросу, глубоко затянулась. Пупко важно проследовал в салон, откуда слышались крики на нескольких языках. Пассажиры приободрились и выдвигали разные версии происходящего. Иностранцы сходились во мнении, что все это — советская экзотика, за которой они сюда, собственно, и ехали. Их уверяли, что нападение на поезд — всего лишь пережиток капитализма, который в СССР не встретишь, и что стрельба, скорее всего, недоразумение. — Ну? — Лапина протянула руку. Митя поморщился. — Нет твоего липшица, его бандиты захватили, — сказал он. — Бумаги с собой унес. — Так чего ты тут стоишь? — удивилась Варя. — Вдруг его кокнули. Надо найти и обыскать. А если живой, вытащишь потихоньку. Бейлин улыбнулся через силу. Эта дура, которую ему навязали, раздражала все больше и больше своей бесцеремонностью и желанием командовать. Он серьезно рисковал, обыскивая служебное помещение. А теперь выходило, что должен идти прямо в лапы к вооруженным грабителям. На, она в это время будет сидеть здесь, кофе и попивать. Но на самом деле Лапина была права. Лучше случая, как этот, не представится. Придется рискнуть еще раз. И если у нет бумаг, где-то там еще Травин бегает, с ним он, Митя, тоже разберется. Травин собирался посмотреть, как там Марочкин. Он окликнул агента, ответа не получил и решил обойти вагон по путям. За это чуть не словил пулю от милиционера, для него Сергей до сих пор был преступником и непростым, а сбежавшим, то есть подлежащим уничтожению, если вдруг поймать не удастся. Вот черт, пробормотал молодой человек, залезая обратно на скользкую крышу вагона. Когда же весна наконец наступит? Добравшись до конца крыши, он понял, почему Марочкин не отвечал. Агент лежал на щебне, уткнувшись головой в камни и не двигался. Рядом лежал пес, положив милиционеру голову на плечо. Крови, видно, не было. Значит, Марочкина, если и ранили, то не насквозь. И не насмерть. Агент хрипло и довольно громко дышал. Травин его еще раз позвал, ответа не дождался. В третий раз пополз по крыше, спрыгнул на три трупа. Стащил с толстого бандита тулуп, закутался, с сомнением поглядел на обрезы, Один засунул в карман вместе с патронами. Грузовые вагоны в товарнике шли по один-два, чередуясь с платформами. Сперва Сергей добрался до следующей сцепки, где должны были прятаться прошка и машинист. Свесился вниз. Машинист сидел, прислонившись спиной к сцепке, и тихо стонал. При виде травина поднял голову и испуганно загородился руками. Сергей приложил палец к губам, спрыгнул. Свои. — сказал он. — Где бандит? — Туда он полез, — прошептал машинист и ткнул пальцем в рельсы. Сергей встал на четвереньки и присмотрелся. Впереди под составом барахтался человек в тулупе. Он застрял и не мог сдвинуться с места. Травин достал обрез и выстрелил в копошащийся комок. Раздались вопли, куда угодила пуля молодой человек не разглядел. — Ну его, сам сдохнет. — Чекист где? Там его бросили. Машинист ткнул пальцем теперь уже вперед. Возле третьего вагона. Вроде живой, только не двигался. Они его тащить не стали. Пойду погляжу. Держи. Молодой человек протянул обрез машинисту. Бандитов вроде как почти не осталось, но ты на всякий случай гляди в оба. Машинист кивнул, схватил оружие, прижал к груди. Себя только не подстрели, посоветовал Травин и полез наверх. На щебенку. До головы поезда он добирался несколько минут, поочередно то пытаясь не сорваться с крыши, то прыгая по сыпучим материалам. Третий вагон оказался грузовым. Сергей до того замучился лазить по наледи, что в этот раз решил обойти его сбоку, огляделся и осторожно вылез на пути. Звук выстрела долетел до него уже после того, как пуля, выпущенная из винтовки, попала Сергею в бок. Тулуп смягчил удар, свинцовый заостренный цилиндрик вошел в тело и там засел, заставив покачнуться. Травин упал сам и откатился вниз под насыпь, прямо на лежащего в снегу помощника уполномоченного. «Где задержанный?» Митя вылез из вагона, прижался спиной к деревянной стенке, осторожно добрался до гармошки, возле которой стоял Сидорчук с винтовкой. «Подстрелил я его!» Сидорчук довольно осклабился. «Аккурат возле паровоза ихнего. Пальнул на удачу и на тебе. Попал». Милиционер весь светился от гордости. Митя его хорошо понимал. Мишень на расстоянии в пятьсот шагов он сам поражал довольно уверенно, правда, из пристреленного оружия и с кольцевым прицелом. Но одно дело стрелять, подготовившись по фанере, а другое — по охоте большому, но человеку, который двигается и в любой момент может изменить положение тела за те полторы секунды, что летит пуля. «Куда попал-то?» «А бог его знает. На удачу стрелял. Только упал он, гнида такая, и укатился. Сдох, небось, туда ему и дорога, да и нам возни меньше. И так понятно было, что он убийца. Давно попал?» «Да вот вы ушли, так он и объявился. И еще кто-то стрелял с той стороны?» «Нет, молчат». Пойду погляжу, а ты, если что, меня не подбей, соколиный глаз. Митя выкинул окурок, взял половчея маузер и, прижимаясь к вагонам, не торопясь, пошел по ходу поезда. Липшиц не дышал. И вовсе не от того, что Сергей его придавил. Помощник уполномоченного был мертв уже некоторое время. Травен прикрыл ему глаза, пошарил в пиджаке, достал свое удостоверение и бумажник а потом, стараясь не провалиться в наст, быстро пополз наискось от путей. Лошадиное ржание он услышал, когда поравнялся с паровозом. Еще через 15 метров прямо к путям подходила накатанная дорога. Она продолжалась и с другой стороны. Снег был утоптан основательно. Видимо, здесь сани перегружали, помогая лошадям переходить через рельсы. Травин на четвереньках дополз до посадок, вскочил, и бросился бежать. Сани с запряженной в них лошадью стояли метрах в сорока за посадками. Невысокий пожилой мужичок сидел на облучке и ел, словно ничего вокруг не происходило. Увидев травина, он подслеповато прищурился, на правом глазу у мужика светлело бельмо. — Федька, где шлялся так долго? Что там, кто палит? Сергей, ни слова не говоря, уселся рядом. — Ты не Федька! Запоздало, догадался мужичок, от него несло самогонным перегаром и чесноком. А ты Герасим? Агась! Поехали отсюда, Герасим, да побыстрее. Федька помер, Лукич тоже, и парня вашего, что в лесу ховался, прикончили. А чего пулемет-то не притащил? Так ведь ломаны он, пулемет-то. Герасим щелкнул вожжами, лошадь лениво зацокала по краю насыпи. Заржавел весь! Я-то в войну пулеметчиком был, пока не ослеп. Штуку эту как пять пальцев знаю. Но техника важная, бы как не починишь. А ты кто будешь, мил человек? По торговой части я, как твои начали стрелять, сбежал. Вот Федька мне помог, тулуп свой отдал. Ты подгони кобылу, а то плетемся еле-еле. Лукич точно мертв? Точно. Это хорошо. Возница неожиданно повеселел, щелкнул кнутом. А то грозил мне, что прикончит, если не дождусь. Он моего кума-свояк, Скоростельки. А я, значит, с Дятлова. Денег я ему должен, вот и батрачу иногда. Ох, лихой человек, Лука-Лукич, кто ж спорить с ним будет? А тут, видишь, окочурился, земля ему пухом. Федьку жалко, хороший парень, завсегда с уважением, мол, как здоровье, Герасим Кузьмич, спросит вежливо. Так, значит, всех порешили? Лошадь свернула на укатанный зимник, здесь снежный наст лежал сантиметров на пятьдесят ниже уровня целины, скорость немного прибавилась. Травин обернулся, их пока никто не преследовал. Дорога шла за лесополосой, а потом поворачивала налево, под углом к железнодорожным путям. Он приложил ладонь к простреленному боку, вытащил, та была в крови. Болела, но не так, чтобы сознание терять. — Вроде всех. Я не приглядывался. — Так, говоришь, деревня здесь рядом? — Тут, мил человек, деревня-то везде в наличии. Тебе какая нужна? — Мне бы переночевать. — Это мы могем. — Токмо... — Герасим почмокал губами. — Спрашивать будут. Чего это я с Лукичом уехал? а да приехал с тобой. Милиция заинтересуется. Зять-то мой Андрейка, милиционер, в Убинском живет. Ох и въедливый. Чуть что сразу за наган. А ты выдашь? Как есть. Вот приедем в Дятлово и выдам. У нас и сельсовет в наличии, и машинно-тракторная станция, и церква есть, и лавка скобиная. Травин задумался, Герасим или настолько хорошо владел собой, или действительно был, как сказал бандит Федька, юродивым, судя по мимике и расслабленным рукам, не ловчил и не врал. Убивать его не хотелось. Попадаться местной милиции тоже. «Город тут есть поблизости?» «Как не быть?» Возница стащил варежку, начал загибать пальцы. «Только нет. Село есть, Убинское. Там мы в лавке покупаем, что есть из мануфактуры. Дочка у меня там проживает с мужем и ребятишками. Только это в обратную сторону. Опять же, село Александровское. Там лавка побогаче и станция есть. А города нет. А Чулым?» Подсказал Сергей. Чулым есть, только до него не доберешься. Сто верст считай. Может, Барабинск, он ближе? Нет, туда ход тоже дальний. Далеко дятлово твое? Верст пять, Герасим почесал шею. Налево будет поворот. Сперва карастелька, а через три версты дятлова. А если прямо дальше ехать? Прямо кондугловка, в пятнадцати верстах село большое исправное там тракт проходит ажно до самой москвы там чего только нет и трактир и магазины со всяким барахлом и лампочки электрические ночью как днем светят довезешь пять целковых дам герасим кивнул прикрикнул на кобылу та прибавила ход травин поплотнее закутался в тулуп прикрыл глаза задумался пока до поезда доберутся путейные бригады Пока освободят, и тот доедет до Кожурлы, пройдет часа три, не меньше. Потом его, Сергея, начнут искать. В эти три-четыре часа он никак не успеет оказаться, например, в Чулыме и сесть на поезд в Читу, да еще подстреленный. Значит, надо переждать день-два, и лучше в каком-нибудь глухом месте, заштопаться, отлежаться, а там уже по обстановке действовать. Бейлин почти повторил путь, по которому шел Сергей. Сперва он нашел агента Марочкина. Собака при виде чужака зарычала, но не кинулась. Митя забрался на щебенку, потрогал жилку на шее. Марочкин был жив, хотя и без сознания. Решив, что за несколько минут агент не помрет, Бейлин добрался до следующего разрыва между вагонами, где обнаружил три трупа бандитов, а еще через вагон машиниста с обрезом. Оружие ходило ходуном, в руках пожилого работника жил дороги. — Ты, батя, поосторожнее. Митя сел рядом с ним на корточке. — Вроде как кончилось все. — Ты мне скажи. — Мужик тут пробегал, здоровый такой. Он чего сказал? — Что дальше пойдет? А еще подстрелил вон ихнего. Машинист ткнул обрезом под вагон. — Стонал? А сейчас затих. — А всего их сколько грабителей? — Четверых видел. Да один в лесу. — Ага. Митя кивнул, судя по всему, нападать на поезд было больше некому. — Ты давай беги обратно, да не бойся. Скажешь Сидорчуку, милиционер там такой, что их лежит недалеко отсюда, на щебенке, раненый, пусть позаботятся. А я вперед пройдусь, посмотрю, вдруг кто еще остался. Или с другой стороны. Не дожидаясь ответа, он вылез на пути и побежал по ходу поезда. Кровь Бейлин нашел возле третьего вагона. Несколько крохотных капель. А вот тела не было. Зато были следы на примятом снегу. Митя слез с насыпи и чуть не наступил на липшица. «Покойник, да не тот», — пробормотал он. Травин сбежал. И был он живой, раз так бойко двигался. Но Сидорчук не промазал. Следы крови тянулись, подсказывая, куда улизнул приятель Лапиной. Бейлин обшарил кармана липшица, бумаг не нашел, забрал его служебное удостоверение, снял с руки часы. Потом проделал путь вслед за Травиным, только не полз и на четвереньки не вставал. А когда выбежал за полосу, то ничего не увидел, кроме свежих лошадиных яблок. Значит, надо было искать повозку, которая здесь стояла. «Конечно, дурак», — сказал Митя сам себе. «Бандиты же не пешком пришли». Эх, допросить-то некого. Хоть бы этот под вагонами был жив. Где теперь этого подлеца искать? И как быть? Викеша-то не отпустит? Эх, была не была. Он достал нож, оттянул кожу на животе вместе с рубашкой, кольнул, провернул лезвие, расширяя рану. Кровь тут же намочила ткань, хотела было капнуть на снег, но Бейлин не дал. Подставил ладонь, подождал, пока наберется достаточно красной жидкости, и приложил ее к рубашке. Пятно увеличилось и выглядело гораздо существеннее. Поверхностная рана вначале обильно кровила, зато довольно быстро заживала, только с виду от глубокой никак не отличить. Под шум полозьев Сергей задремал. Когда открыл глаза, оказалось, прошел почти час. Лошадь все так же мерно тащила сани по дороге, только ход замедлило. Голова немного кружилась, бок тулупа пропитался кровью. «Четыре версты проехали», доложил Герасим, увидев, что пассажир проснулся. «Лошадку покормить надоть, еще добавь, а! Да и захромала она, плетется еле-еле, может, подкова сбилась». Сергей вытащил из кармана бумажный червонец, поморщившись от боли, показал вознице. «Хватит?» «Угу!» Ты, мил человек, может, передохнуть хочешь? Не мешало бы. Так через версту будет поворот на Камышинку. Сельцо худое, но церковь стоит, И башня, из которой воду прямо в дом льют. Глухое место. Как степлеет, не пройти. Болото кругом. Токмо зимой добраться. До да желающих нету. Народец себе на уме. Зато лекарь там знающий. В раз на ноги поставит. Далеко до него? До Камышинки. «Аккурат, поворот будет скоро, а там две версты!» Травин потрогал бок, тот при прикосновении стрельнул болью. Загибаться где-то в глуши, в дороге не хотелось. «Ладно, давай туда», — согласился Сергей. «А чего там за народец живет?» Герасим кивнул, огрел кнутом кобылу, та чуть поддала ходу, но не намного. «Как есть обычный», — сказал он, — «только не хрести». «Бандиты, что ли?» «Ну, лихие люди!» «По что, бандиты? Говорю же, не охрести! Вот поворот-то! Тут смотри, как замело!» «Точно две версты!» Травин с сомнением посмотрел налево. От накатанной дороги через лес уходила просека, судя по всему, пользовались ей нечасто. «Как есть! Не больше!» Герасим тронул кобылу, та послушно повернулась с накатанной дороги. Минут десять они ехали молча. Когда за деревьями показался флюгер, повозка остановилась. Дорогу им преграждало бревно, лежащее поперек. Между зарослями и бревном расстояние было метра два. Ствол с обрубленными ветками был не очень толстым. В нормальном состоянии Сергей бы его подвинул. «Дальше не проеду», — сказал Возница с сомнением. «Смотри, загородку поставили. Не стащить. Сам дойдешь». Ладно. Сергей спрыгнул осторожно с саней, отдал деньги. «Только ты, отец, услугу мне окажи. Не говори, где высадил. А если спросят, скажи, до да тракта довез. А за это я никому не скажу, что ты Лукичу не помог. Договорились?» «А что с Лукичом?» «Помер». «Да ты что! Вот беда-то какая! А Федька где?» Травин внимательно посмотрел на Герасима. Тот вроде не придуривался. Или вот такой самородок жил в глубинке на уровне лучших ленинградских артистов. И Федька тоже. «Вот беда какая!» — горестно повторил Герасим. «А ты кто?» «Попутчик я. Из Кондугловки». На лице Герасима отразилась нешуточная работа мозга. Он, видимо, пытался понять, как здесь оказался. «Вот ведь какой крюк сделал! Так я поеду домой, лошадь-то худая, плестись будет!» Наконец, сказал он, и, не дожидаясь ответа, дернул за вожжи, разворачивая сани. Сергей посмотрел вслед уезжающей повозке, вздохнул поглубже и сделал неуверенный шаг. Бок сильно соднила, похоже, рана оказалась серьезнее, чем он думал. Подтаивший снег расплывался под ногами, солнце резало глаза, дорога петляла, обходя невысокие заросли, и вывела к лавке, закрытый на ржавый висячий замок, от нее к церкви, обнесенной кованой оградой. Травин поднял глаза, увидел вместо креста красное знамя, бьющееся на ветру в ореоле солнечных лучей, и потерял сознание.